Глава 8, в которой над близнецами Адамсон сгущаются тучи, Вивия обретает надежду избавиться от преследователей, а тетушка Розмари находит вожделенную награду. Розмари Садклифф еще в раннем детстве узнала, что такое одиночество. С братом ее разделяла не только разница. В 18 лет, когда она родилась, Матиас уже был широкоплечим молодым человеком с густыми букенбардами и тяжелым взглядом темных глаз – но и полная несхожесть характеров. Их общей матери после десяти лет вдовства посчастливилось еще раз выйти замуж, но ее второго мужа сын не принял, а рождение единоутробной сестры воспринял как досадное недоразумение. Отец Розмари был мнительным и болезненным мужчиной, который почти сразу же после рождения дочери принялся самозабвенно искать и находить у себя признаки множества заболеваний. Это увлекательное занятие не позволяло ему уделять внимание своей семье, и девочка с самого раннего детства привыкла, что ее мать дежурит у постели отца, облегчая его муки, а ей самой приказано бесшумно играть в детской и не беспокоить никого из взрослых. Категоричные в отношении домашнего уклада викторианские времена четко регламентировали положение замужних женщин, которым вменялись в обязанности и ночные бдения у адра больного и покорная готовность читать ему вслух или подносить в хрустальной рюмке капли лауданума. Мать Розмари быстро втянулась в каждодневный уход за хворым мужем. Ей даже стало это нравиться. Она ощущала себя нужной и была уверена в том, что супруг принадлежит ей безраздельно. Вот только на подрастающую дочь у нее не оставалось ни времени, ни сил. Однажды подросшая Розмари сообразила, что если она вдруг заболеет, то мать будет ухаживать за ней с тем же пылом, что и за отцом. Девочка уже воображала себе чудесную картину. Вот она, бледная, синевой под глазами лежит, укрытая влажной простыней, а мать ласкает ее любящим взглядом и целует в лоб прохладными губами. Или кормит с ложечки крепким бульоном с капелькой кларета, а после читает вслух тихим монотонным голосом, чтобы сон смежил усталые веки больной и принес ей облегчение. Ничего хорошего из этих мечтаний не вышло. Притворяющиеся девочки дали добрую порцию настойки рвотного корня, что навсегда излечило ее от желания, чтобы мать ухаживала за ней. После этого она больше не претендовала на внимание и любовь и погрузилась в мир вымышленных эмоций, подчиняющийся ей одной известным правилам. Отец Розмари, проведя многие годы в постели, все-таки умудрился заболеть опасной болезнью и скончаться на руках у жены. Потеря эта ничуть не сплотила мать и дочь. Наоборот, новоиспеченная вдова желала владеть воспоминаниями об умершем супруге единолично, не деля их ни с кем. Розмари смирилась и с этим, а мать принялась заполнять образовавшуюся пустоту визитами к спиритуалистам, медиумам и прочим шарлатанам, гарантировавшим ей сеанс связи с духом умершего мужа. Вернувшегося из дальних стран брата Розмари встретила настороженно. Матиас по-хозяйски оглядывал поместье и дом, словно намеревался в ближайшее время вступить во владение наследством. Высокий, с грубым голосом, он был для нее чужаком, вторгающимся на ее территорию. Гриффин-Холл – все, что Розмари знала в жизни, ее убежище и утешение, но возвращение брата превратило ее из полновластной хозяйки в пришелицу и нарушило естественный ход вещей. Из-за этих неприятных открытий, все учащающихся конфликтов с Матиасом – в которых мать неизменно принимала сторону сына, Розмари нуждалась в укрытии. Ей требовалось место, где она могла бы по-прежнему предаваться вымышленным чувствам, не боясь быть потревоженной и осмеянной. И такое укрытие нашлось. Дом, как будто понимая, чего Розмари от него ждет, сам подсказал ей, где искать. Однажды она совершенно случайным образом обнаружила тайную комнату. Квадратная, без единого окна, и с таким низким потолком, что даже невысокой девочке-подростку не было возможности выпрямиться в полный рост. Комната была так хитро устроена, что отыскать ее местоположение в доме, не будучи осведомленным о ее существовании, было крайне сложно. Розмари восприняла находку как ответ на свои молитвы и скрывалась там от брата и матери часами, погружаясь в привычные грезы и наслаждаясь ощущением полной защиты, которая даровал ей дом». В эти моменты ей представлялось, будто она крошечная семечка, надежно укрытая, в мякоти плода и невидимая под толстой кожурой. Сейчас, когда детство осталось далеко позади и по Гриффинхолу сновали эти ужасные полицейские, Розмари Сатклифф просто укусить себя была готова, как она могла позабыть про тайное убежище. Ей неприятно было осознавать, что прошедшие годы утвердили над ней свою власть и лишили память былой четкости. Но ее также мучил и другой вопрос. Если Матиас спрятал алмаз в ее тайнике, то значит ли это, что он всегда о нем знал? Или он обнаружил его позже, когда сумел выдворить сестру из поместья и добиться единоличного владения им? Проводившийся в доме обыск чрезвычайно нервировал тетушку Розмари. Ее терзали навязчивые мысли, что полицейские только притворяются, будто целью их поисков являются улейки против убийцы, а на самом деле ищут ее алмаз. Куда бы она ни направлялась, ей навстречу попадались то констебли, то этот неприятный коротышка-сержант, буравящий ее взглядом круглых совершенно совиных глаз. Сердце розмари саткли вбилось часто-часто, пока она мелкими перебежками пересекала холл, поднималась по лестнице и судорожно пыталась припомнить, какая стенная панель служила входом в тайное убежище. Один раз, когда в коридоре неожиданно появился этот краснорожий верзило Констебль Ламп, ей пришлось даже имитировать приступ, чтобы скрыть свои намерения и не навести полицейских на след. Она тогда буквально кипела от возмущения, пока встревоженный старший констебль препровождал ее в гостиную и уговаривал отдохнуть, как и полагается даме ее возраста. Как только полицейский вернулся к своим обязанностям, тетушка Розмари с прытью неожиданной для столь хрупкой пожилой леди вскочила с дивана и отправилась на кухню. К ее удивлению, там было пусто, только из судомойни доносилась вялая перебранка лакеи кухонной девушки. На столе в пергаментном коконе лежала баранья нога, подтекая розоватым соком, и тетушка Розмари, обожающая вкусно поесть, плотоядно облизнула тонкие бесцветные губы. Бесшумно открывая шкафчики и выдвигая ящики, она обнаружила искомое и, прихватив коробок спичек, снова отправилась на поиски. Поднимаясь по лестнице, она чутко прислушивалась к происходящему на втором этаже – На мгновение ее посетило, на удивление, четкое воспоминание из детства, как она спешит наверх, чтобы укрыться в своем тайном прибежище от матери и брата. Воспоминание было таким реалистичным, что пожилая леди хихикнула, радуясь, всплывшей из глубин памяти картинки. И, более не колеблясь, устремилась к тому неприметному внешнюю участку стены, где и скрывался вход в тайник. Пальцы привычно проделали необходимые манипуляции, и вот перед ней... С едва слышным скрипом отворилась стенная панель. Крутые высокие ступени, которые в детстве ей приходилось преодолевать ползком, теперь не являлись серьезным препятствием. К лучи паутины тетушка Розмари сметала подолом юбки, не обращая внимания на недовольных ее вторжением обитателей тайника. Задыхаясь от возбуждения и с трудом поворачиваясь в узком пространстве лаза, Она затворила за собой миниатюрную дверцу, зажгла свечу и поспешила наверх. Где-то совсем рядом с ней прогремели тяжелые шаги, а после послышался чей-то протестующий голос. Но она была неуязвима для внешнего мира, поэтому продолжила путь. Комната осталась точно такой, какой она ее помнила. Низкий потолок по-прежнему был оклеен детскими рисунками с героями ее фантазий. В углу лежал альбом и наполовину сточенный грифельный карандаш. На покоробившемся от времени переплете сидела тряпичная куколка с заплетенными в косы соломенными волосами. Мэри-пастушка с миниатюрной корзинкой. Тетушка Розмари сразу же ее узнала. Пыль тончайшим налетом покрывала стены тайного убежища, и со сладостным чувством ностальгии она провела по ним пальцем, оставив волнистый след, похожий на древнюю руну. Опустившись на пол и прижавшись к стене, тетушка Розмари установила плоский медный подсвечник перед собой и долгое время смотрела на ровное пламя свечи, чуть дрожавшее от ее прерывистого дыхания. Когда сдерживаться уже больше не было сил, она бережно взяла в руки пастушку Мэри и сжала ее, ивовую корзинку, так сильно, что то превратилась в горстку истлевшей трухи. Ладонь кольнула будто тупой иглой. И тетушка Розмари медленно, все еще не веря, разжала руку и поднесла ее к глазам. В пригоршне шелухи лежал желтоватый камень размером с абрикусовую косточку. Неправильной формы с трещеватым наростом на одной стороне он искрился на гранях и отбрасывал на стены потайной комнаты дрожащие грозди радужных огоньков. «Пока Джереми Эштон выступал в роли шофера, Вивиан молча смотрела в окно. Автомобиль шел мягко, даже и не скажешь, что они едут по английской сельской дороге, а не по калифорнийскому шоссе. Эштон молчал, не делая попыток развлечь ее разговором или блеснуть остроумием, и Вивиан была ему благодарна. Именно этого ей хотелось». Ехать и ехать без конца и без цели, молчать, лениво рассматривать проплывающие мимо долины, цепляясь взглядом за отары овец, издалека походившие на клочки ваты, или наблюдать за полетом крупных птиц, чьи названия были ей неизвестны. Начался мелкий дождь, и его пелена скрыла окружающие дорогу холмы, создав у Вивиан ощущение, что автомобиль с пассажирами – всего лишь часть декорации кинофильму, а туманная завеса маскирует внутренности съемочного павильона. Девушка первой нарушила молчание. «Из-за просьбы моего деда, полагаю, вам пришлось пренебречь распорядком дня, мистер Эштон. Насколько я знаю, у фермеров осенью каждый час на счету. Если вы повернете назад, то я обещаю тихонько проскользнуть в свою комнату, а деду за ужином скажу, что вы честно исполнили его просьбу и свозили меня на прогулку». «Я сам предложил вашему деду помощь, мисс Крэпс». «И вы можете не тревожиться о состоянии дел в поместье. Мой управляющий прекрасно справляется со своими обязанностями». Тон Эштона был слегка насмешливым, но нисколько не ироничным. Вивиан почему-то стало легко на душе. Она с удивлением отметила это про себя и быстро взглянула на своего спутника. «Мы скоро будем на месте», — сообщил тот, чуть увеличив скорость. «Я подумал, что вам будет любопытно взглянуть на старинное аббатство». Оно неплохо сохранилось, и там очень покойная атмосфера. Они ехали еще с полчаса в уютном молчании, а когда прибыли на место, то дождь прекратился, и через просветы в облаках выглянуло робкое солнце. Вивиан вышла из автомобиля, поправила шляпку и увидела далеко внизу скалы своими очертаниями, напомнившие ей корабль, лежащий на боку и вперевший в небо уцелевшую мачту. За ними... Будто широкая атласная лента виднелась темно-синяя кромка моря. Запах водорослей и соли, острый, даже рисковатый, но по-своему приятный, проник в ее ноздри и вызвал странное щемящее чувство. Крики птиц, и мерный шум волны, ветра заполняли все видимое пространство. От рыжих вересковых холмов с нагромождениями мескальной породы до слоистой облачной массы, сквозь которую пробивали дорогу солнечные лучи. На минуту девушка вообразила себя героиней английской пьесы. В голове молниеносно промелькнули эскизы костюмов, причесок и варианты сценического грима, декорации, изображающие английскую гостиную так, как ее представляют себе американские зрители. Даже перипетии сюжета мелькнули яркими статичными картинками. Однако сейчас фантазии не сумели привычно взять Вивен в плен, показавшись ей на фоне окружающей ее действительности блеклыми небылицами, Не более того. Пейзаж, расстилающийся перед ней, ничем не напоминал выжженную солнцем Калифорнию с ее типовыми городками и бесконечными, стандартизированными бензиновыми станциями. Это походило на путешествие в машине времени. Легко было вообразить себе, что здесь, на побережье Восточной Англии, так и продолжается эпоха правления династии Тюдоров. От стен старинного аббатства, окружающих внутренний двор, сохранились одни руины, но арочная галерея, поросшая мхом, была еще цела. Неподалеку виднелась полуразрушенная часовня. Вокруг нее стелились терзаемые порывами ветра заросли ракитника. Выцвевший на солнце дрог с плотным ковром покрывал камни, оставшиеся от внешней стены аббатства, и, вкратчивая повелика, наглухо оплела ржавые останки кованых ворот». Эштон пропустил Вивиан вперед, и она пошла, не оглядываясь по мягкой траве, с жадностью, впитывая атмосферу запустения, в которой, однако, не чувствовала ничего враждебного. Ветер пробирался в рукава ее блузки, трепал плотный твит юбки и норовил выхватить из рук сорванный по дороге цветок Дикой Розы. Ее спутник отстал, разглядывая каменную кладку галереи, и Вивиан какое-то время бродила по руинам одна, вопреки здравому смыслу, чувствуя себя защищенной и неуязвимые среди каменных обломков старинного аббатства. Влажный соленый ветер охлаждал ее разгоряченные щеки, тягостные мысли об угрозе, нависшие над ней, отступили, и эта передышка вернула ей веру в себя, укрепила ее дух. Снова пошел дождь, вынудивший Вивиан искать укрытие в полуразрушенной часовне. Войдя под ее своды, она обнаружила там Джереми Аштона. Он стоял у каменного пролома в стене, «Может быть, здесь когда-то была дверь, а может, низкое окно», и смотрел вдаль, с видом задумчивым и умиротворенным. «Спасибо, что привезли меня сюда», — сказала Вивиан с искренней благодарностью. «Это странно, но мне еще нигде не было так спокойно». Под сводами часовни ее голос звучал глухо, будто растворяясь в древнем безмолвии, пропитавшем каменные стены. «Да, это удивительное место», — кивнул Эштон, поворачиваясь к ней. «Я рад, что вы сумели это почувствовать. А теперь расскажите мне, что у вас тряслось и чего вы так напряжены. И я не поверю, что смерть Арис Белфорд, которую вы даже не знали, могла привести вас в такое состояние». «С чего вы взяли, что я попала в беду?» «Это видно потому, как вы отчаянно притворяетесь, что у вас все в полном порядке». Неожиданно для себя Вивиан рассказала, как по глупости угодила и все эти расставленные братьями Люгер». Здесь, в часовне, на крыше которой гнездились крачки, а на одной из стен сохранилось изображение распятия, события последнего месяца показались нелепым вздором, сюжетом для второсортной киноленты. «В общем, вы скажете, что я сама во всем виновата и будете совершенно правы. Пьеса, в которой у меня была главная роль, оглушительно провалилась, хотя подонок Джимми уверял, что нас ждет успех». Я и сама так думала, ведь он считается талантливым драматургом. Декорации, костюмы, все было по высшему разряду. Я полностью доверяла ему, поэтому и вложила все свои деньги. А когда их не хватило, то заняла недостающую сумму у братьев Люгер. Джимми уверял, что пьеса станет гвоздем сезона, и мы не только отобьем затраты, но и заработаем на собственный театр, в котором я буду ведущей актрисой. Дедушка Матиас всегда был против того, чтобы я играла в кино. Но ведь театр – это совсем другое. Он бы гордился мной, читая хвалебные рецензии критиков, и простил бы мой маленький обман». «Но неужели же вы не навели справки о тех, у кого занимали такую большую сумму?» Аштону Коризнинов вскинул брови, покачал головой. «Я не хотела ничего знать», — с горечью ответила Вивиан. «К тому же они были так обходительны, и Джимми говорил, что не стоит верить нелепым слухам. Теперь вы знаете, какой глупой и самонадеянной я была». «Самое ужасное, что мне и правда негде взять эти деньги. Меня не спасет даже подарок дедушке Матеса, Ведь я уехала из Гриффинхолла еще ребенком и не смогу отыскать зашифрованный в картине тайник. У остальных еще есть шансы, но не у меня». Пока Вивиан говорила, пальцы ее отрывали и сворачивали в тонкие трубочки нежные лепестки сорванного цветка. Когда остался только голый стебель, она стряхнула ошметки с ладони, и они упали на выщербленный полчасовни, потерявший яркий цвет и похожие на горстку табачного пепла. «Придумал!» Эштон щелкнул пальцами и просиял, будто ему только что пришла в голову отличная мысль. «Я куплю у вас дедушкину картину за ту же сумму, что вы должны брать им люгер!» «Вы что, смеетесь надо мной?» «Вовсе нет!» Он пожал плечами. «В Аштенхаус пустует стена гостевой спальни, и я как раз хотел украсить ее». «Но дедушкины картины — это жуткая мазня. Вашим гостям непременно будут сниться кошмары. Да и из чего бы вам помогать мне?» — недоверчиво спросила Вивиан. «Я буду селить в эту комнату только самых надоедливых гостей», — заверил ее Эштон. «А вообще, как знать, мисс Крэбс. Может быть, кинематограф оказал на меня свое тлетворное влияние. Я одержим намерением спасать красавиц, попавших в беду от притязаний жестоких бандитов. «Вы все-таки смеетесь надо мной!» Гневно воскликнула Вивиан, не веря, что она так легко сможет выскользнуть из-за в которую угодила. «На самом деле, я совершенно серьезен, мисс Крэпс». Эштон без улыбки посмотрел на нее. «Вы сможете убедиться в этом завтра же, когда я пришлю вам пакет с деньгами». «Думаю, в такой ситуации наличные будут уместнее чека. Как вы собираетесь передавать деньги этим людям? Я бы не хотел, чтобы вы рисковали собой. Готов стать вашим провожатым и гарантом безопасности, если позволите». Вивиан быстро взглянула на него и тихо спросила. «Зачем это вам? Почему вы помогаете мне?» «Никогда не видел американских гангстеров. Мисс Крэпс». Широко улыбнулся Джерри Аштон. Думаю, что это внесет в мою размеренную и добропорядочную жизнь деревенского сквайра свежие краски. Внутреннее чутье не обмануло инспектора и на этот раз. Во время беседы с Матиасом Крепсом его не покидало чувство, что они в библиотеке не одни. Едва различимый для уха треск и прочие странные шумы, доносившиеся из сада, вызывали у детектива нечто вроде зуда, отвлекающего его от допроса хозяина Гриффинхола. Но когда Оливер вышел в сад, то не обнаружил там никого. Только под большим вязом, росшим у самых стен дома, валялась горка сухих обломанных веток. Обнаружив улики, позволяющие определить автора записки, найденной в рукаве убитой девушки, инспектор поспешил в полицейское отделение, а Оливия Адамсон отправилась на кухню, чтобы попросить у миссис Вотс чашку горячего чаю. Просидев на дереве без малого час, она так продрогла, что все ее тело сотрясало дрожь. Экономка, женщина сердобольная, но приметливая, никак не выразила свое отношение к тому, что одна из бедняжек Адамсон явилась к ней озябшая в мужской фланелевой рубашке и мятых широких брюках со следами древесной коры. Густые волосы Оливии, заплетенные в косу, растрепались и были полны сухих листьев, глаза сердито блестели. Передав девушке чашку чая и придвинув к ней миску с остатками ячменных лепешек, миссис Уоттс принялась вздыхать до охоть, рассказывая о том, какой беспорядок учинили полицейские при обыске Гриффинхолла. Да и сны, теперь не разберемся, что где лежит. С мрачным удовлетворением, сказала она и принялась энергично втирать в баранью ногу смесь специй и свиного жира. Даже в кладовой все перерыли, заглянули в жестянки и с мукой, и с патокой и банки с мармеладом, все перетрясли. Чего спрашивается они там отыскать хотели? «Сам инспектор, мистер Оливер, джентльмен очень приятный, тут ничего не скажешь, но вот помощник его, этот белобрысый коротышка, на редкость неприятный тип». Всюду совал свой нос и вопросы каверзные задавал. «Мало нам того, что в поместье такое несчастье приключилось, так еще и обыск затеяли. У Чепмена в сарае все переворошили. Он, бедняга, как ушел в деревню, так и не вернулся до сих пор, чтобы этого бедлама не видеть». «Миссис Гилмор взяла выходной и к сестре уехала. Не хочу, говорить находиться в одном доме с полицией. А я хочу. А меня спросил кто-то». Уютная воркотня экономки горячий чай из большой кружки с выщербленным краешком успокоили Оливию совершенно так же, как и в детстве, когда она прибегала на кухню перехватить пару печенья или выпросить кусок свежего пирога для кукольного чаепития. За прошедшие годы кухня в поместье совсем не изменилась, разве что прибавилось современные утвари, устрашающих размеров машины для взбивания и мясорубка с таким широким раструбом, что в него поместилась бы упитанная курица целиком. В углу, неподалеку от очага, по-прежнему стояло блюдечко с каемкой из васильков, доверху заполненное молоком. Увидев его, Оливия улыбнулась, и на душе у нее сделалось легко. Что я вижу, миссис Уотс? Девушка перебила поток жалобных стенаний экономки. «Вы по-прежнему привечаете маленький народец? Или это угощение для кошачьей братьи?» Миссис Уотс, самую малость покраснела, но быстро перешла в атаку. «А хоть бы и так. Вы мисс Адамсон наших деревенских дел не знаете, поэтому и рассуждать нечего. Гриффинхолл поместье старинное, здесь всякое случиться может. Чего тебе, Дорис?» В дверях кухни стояла горничная, сжимая в руках яркую клетчатую скатерть. Вид у нее был безрадостный и смущенный. «Честное слово, миссис Уотс, это не я ее попортила, и в этот раз тоже не я. И если бы это я, так я бы сразу и призналась, вы же знаете, с кувшином помните, что было. Так я ведь сразу и сказала, что это я, ни минуточку не запиралась». «Что опять?» – ахнула экономка и выхватила скатерть из рук горничной. Близоруко щурясь, она растянула ткань и принялась искать повреждения. Найдя маленькую круглую дырку, она сердито зацокала языком. «Точь в точь, как в прошлый раз», — мрачно вынесла вердикт экономка. «И в том же самом месте». «Иди, Дорис, не стой столбом. Я отправлю ее в штопку, а завтра сама проверю остальные скатерти». «Что, миссис вотс маленький народец опять шалит?» Усмехнулась Оливия и предположила. «Вы, наверное, кладовую на ночь запираете. Вот они и обиделись». «Смеетесь, мисс Адамсон, смейтесь», закивала экономка, уязвленная несерьезным отношением Оливии. «А только вот когда проснетесь поутру с колтунами в волосах или мелочь какую сыскать не сможете, вот тогда посмотрим, как вы потешаться будете. Вот тогда и поглядим на вас». Заключила она с шотландским радостным пессимизмом и плюхнула баранью ногу на противень. Не желая ссориться с экономкой, Оливия примирительно спросила. «И что эти шелуны еще натворили?» Миссис Вотс в этот момент быстрыми и точными движениями наносила многострадальной бараньей ноге удары ножом и хотела было промолчать, но желание выговориться возобладало над обидой. Она придвинула к Оливии миску с неочищенными чесночными зубками и одернула фартук миссис Гилмор, который был ей велик в талии на добрый десяток дюймов. «Скатерти раз!» — принялась она сгибать пальцы, блестевшие от жира. «Молоко киснет, не успеешь оглянуться, два. Стекла в мастерской мистера Крэпса что ни день, то новое бьется три. Кухонная скамейка миссис Гилмора пропала четыре». «Даже у мисс Белфорд, упокой, господи, ее душу, очки пропали, а у Эммы ключи и связки. И у Чапмана ящик для рассады куда-то делся. Уж не знаю, чем мы провинились», — вздохнула она, мельком глянув на блюдце с молоком. На этот раз Оливия удержалась от улыбки, видя, как удручена миссис Уоттс перечисленными напастями, свалившимися на прислугу Гриффинхолла, Она выразила ей свое сочувствие, дочистила чеснок и, поблагодарив за чай, отправилась наверх. Медленно поднимаясь по ступенькам, Оливия старалась успокоиться. Ссоры с братом, хоть и случались крайне редко, всегда надолго выбивали ее из колеи. А то, что сейчас им обоим предстоит неприятный разговор, было очевидно. Добравшись до самого верха лестницы, девушка на мгновение замерла на последней ступеньке, оттягивая момент, когда войдет в комнату Филиппа, и была почти что атакована невесть откуда взявшейся тетушкой Розмари. Пожилая леди негодующе уставилась на Оливию, держась к ней боком. На ее платье виднелись клочья паутины, кончики туфель были заляпаны воском. «Что вы тут делаете, юная леди?» Над треснутым голосом произнесла она, и Оливия с трудом сдержала смех. До того тетушка Розмари была похожа на директрису пансиона святой Урсулы. «За мной что? Следят? Почему я ни на минуту не могу остаться одна в этом доме? Куда не пойду, всюду натыкаюсь на слежку. Это совершенно возмутительно!» С каким-то нарочитым возмущением Розмари Сатклив притопнула крохотной ножкой, неловко повернулась к девушке спиной и рысцой припустила к себе, выронив по дороге коробок со спичками. Он упал как раз возле комнаты Филиппа и, подняв его и машинально опустив карман, Оливия, не раздумывая, больше постучала. Дверь распахнулась рывком, на пороге стоял Филипп, за его спиной виднелась разоренная комната. Дверцы шкафов были распахнуты настежь вся одежда комом лежала в кресле у окна, пустые чемоданы щерили разомкнутые пасти. Не позволив сестре произнести ни слова, Филипп с нервным смешком спросил. «Ты уже в курсе свежей уголовной хроники? Или инспектор решил и дальше разыгрывать из себя джентльмена и придержал новости?» «О чем ты?» Нахмурилась Оливия. Близнецы стояли друг напротив друга с совершенно одинаковыми выражениями на лицах. Одновременно оба откинули волосы со лба только Филипп правой рукой, а его сестра – левой. «Я бумаги бумаге и карандашах, которые нашли у меня в чемодане. Сержант Кирби считает, что именно я написал записку с угрозами для Айрис Белфорд». У Оливии округлились глаза. «Он что, так и сказал?» «Да нет, конечно. Ты что, полицейских не знаешь?» «Лэмп, старший констебль, сходил за ним, когда в моем чемодане обнаружили пачку бумаги и угольные карандаши. Видимо, по дороге они успели пошептаться, потому что, когда сержант вошел ко мне в комнату, вид у него был такой, словно я, только что на его глазах перерезал половину жителей Грейт Бьюли. Он очень официально поблагодарил меня за содействие следствию, забрал улики и был таков. Чуть позже ко мне зашел инспектор и настоятельно порекомендовал не покидать в ближайшее время Гриффин-Холл». Оливия ахнула, и прикрыла рот ладонью. Она вспомнила, как Матиас Крэпс назвал Филиппа самым подозрительным среди всех родственников, и, услужливая воображение с готовностью, принялось рисовать ей мрачные картины будущего. «А бумага и карандаши, они и правда твои?» «Мои? А чьи же еще?» — скептически поднял брови Филипп. «Уж не думаешь ли ты, что я ворую письменные принадлежности у других? А вот записку я не писал, если ты стесняешься спросить меня об этом». «Я знаю, что ты ее не писал» покачала головой Оливии. «Я об этом и не думала». «Ну, хоть кто-то мне верит». Филипп сел в кресло прямо на ворох рубашек, откинулся на спинку, скрестив руки на груди и прикрыв глаза. Через минуту он издал тяжкий вздох и выпрямился, но почти сразу сутулился, свесив руки между колен и что-то бормоча себе под нос. «Зачем ты приезжал к дедушке и обвинял его в том, что он стал причиной смерти Изабеллы?» Голос Оливии был тверд, она пристально смотрела на брата, готовая мгновенно выхватить фальш или даже мельчайшую частичку неправды в его словах или интонации, с которой он будет их произносить. Филипп не шелохнулся и ничем не дал понять, что слышал вопрос сестры. Его голова была низко опущена, так что завеса волос скрывала глаза и выражение лица. «И почему ты ничего не сказал об этом мне?» Молчание брата раздосадовало Оливию, заставило нарушить данное себе обещание быть спокойной и не повышать на него голос. «Почему я должна вскарабкаться на это чертово дерево, чтобы услышать впечатляющие новости про Изабеллу? Про то, что она, оказывается, просила у дедушки денег, а он отказал ей? И откуда спрашивается об этом, стало известно тебе, мистер Всезнайка». Оливия говорила очень быстро, ей хотелось пробить защиту Филиппа, заставить его вспылить, произнести в полусоры что-то неосмотрительное, из чего она сможет сделать утешительный вывод о его непричастности к произошедшей трагедии, но брат продолжал молчать. «Ты хоть понимаешь, что этот твой треклятый визит к дедушке теперь выглядит как чертов мотив для убийства, и, судя по виду инспектора, он не упустит случая?» «Ты знаешь, я и предположить не мог, что в Гриффин-Холле когда-либо произойдет убийство». Филипп говорил тихо и очень спокойно, будто бы в его комнате не происходило ровным счетом ничего необычного. «Иначе, разумеется, я не вел бы себя столь неосмотрительно». Оливия вдруг почувствовала тянущую боль где-то в районе солнечного сплетения. Ощущение нарастало, захватывая весь живот целиком, на лбу мгновенно проступила испарина. Так бывало в те моменты, когда ее охватывал страх. Липкий, тягучий пробирающийся в самую глубину тела и сжимающий все внутренности в оплавленный комок. «Если тебя опять заберут у меня?» Голос ее пресекся, и она не стала продолжать, боясь произнести вслух то, о чем подумала. Филипп вздрогнул, резко поднялся на ноги и подошел к сестре. Взяв ее ладони в свои, он принялся растирать холодные тонкие пальцы, обдувая дыханием ее влажный, в бисеринках пота лоб и шепотом исповедуясь ей. Я приехал к нему только для того, чтобы узнать, правда ли то, что она сказала. Ты ведь знаешь, что Изабелла часто рассказывала небылицы. Ты их не помнишь, ты их сразу забывала, а я запоминал. Годами не мог избавиться от них. И он подтвердил, чуть ли не впервые оказалось так, как она рассказывала. И я был зол на него так сильно, что хотел его смерти. Хотел видеть, как он страдает, так же, как страдала она и как страдали мы. Я смотрел на него и думал, что никто не сможет ненавидеть его сильнее, чем я». Это была минута затмения. Я еле сдерживался, чтобы не броситься на него. Мне хотелось видеть, как он корчится и хрипит в мучительной агонии. Хотелось наблюдать, как он расстается с жизнью. Я ужаснулся собственным мыслям. Этой темноте, которая почти заполнила меня. Я много чего наговорил тогда ему. Скорее всего, это выглядело смешно и жалко. Я уехал из Гриффинхолла в ужасном состоянии. «Всю дорогу у меня тряслись руки. Я практически не мог вести машину. Приходилось все время останавливаться». Филипп замолчал и сел рядом с сестрой. Близнецы не смотрели друг на друга, молча наблюдая, как солнечный луч, пробивший себе дорогу сквозь бегущие облака, робко исследует викторианское бюро со множеством выдвижных ящичков и отделений. Угодив в западню чаши из выдувного стекла, Он разлетелся алмазными брызгами по столешнице красного дерева, обоим в мелкий цветочек и исчез в тусклом зеркале над камином. «Если бы я и мог убить его, то сделал бы это тогда, три года назад. Ты мне веришь, Олив? Ты веришь, что я не покушался на жизнь Матеса и не подсыпал яд в его чашку с шоколадом?» Филипп повернулся к сестре лицом. Он смотрел на нее пристально, упрямо, так, словно они соревновались в детской игре «Правда или ложь». И под его взглядом щеки Оливии порозовели. Она устыдилась, что могла даже на секунду допустить мысль о виновности брата. Это было как засомневаться в себе самой, как допустить, что она, Оливия, в самой сердцевине своей сути подозревает червоточину, служившую вместилищем тьмы. «Я тебе верю, но инспектора в твоей невиновности убедить будет значительно сложнее», — мрачно ответила Оливия. Придется нам самим выяснить, кто убил Айрис Белфорд и покушался на жизнь дедушки. И начать нужно как можно быстрее. Мы и так потеряли кучу времени». Не слушая возражений Филиппа, она выбежала из его комнаты и направилась к себе. Заперла дверь и, ринувшись к шкафу, распахнула скрипучие дверцы и придирчиво оглядела содержимое. Оливия давно приобрела привычку носить брюки, радуясь свободе, которую дарила такая одежда. Догадка Себастьяна Крэпса о том, что она и рубашки заимствует из гардероба брата, была не так уж далека от истины. Однако сейчас девушка выбрала светлое шелковое платье с узким лифом и летящей плесерованной юбкой. Чертыхаясь в полголоса, она застегнула крошечные крючки до самого верха, расправила ажурный воротничок и пощипала рукава фонарики, чтобы вернуть им форму. Взглянув на циферблат часов, Оливия еще раз чертыхнулась и принялась торопливо расчесывать волосы, наклонив голову над фарфоровым тазиком для умывания. Посыпались кусочки древесной коры, сухие листья и прочая чепуха, но девушка, не обратив на это никакого внимания, выпрямилась и вернулась к зеркалу. «Вспоминая уроки, благовоспитанные до прозрачности худенькой, мадмозель шезвик, Преподающий ученицам пансиона святой Урсулы хорошие манеры и прочие, девичьей премудрости, Оливия с немалым трудом уложила волосы в затейливую пышную прическу с двумя валиками, напоминающими спиралевидные морские раковины. Удовлетворившись результатом своих трудов, девушка отступила от зеркала на пару шагов и позволила лицу принять выражение безмятежности и покоя. Складка между бровей сразу же разгладилась, уголки губ поднялись, словно бы в мечтательной улыбке, и вид у Оливии Адамсон стал беззаботный и немного загадочный. Оливия уже в пятый раз прогуливалась мимо полицейского отделения. Сначала она заняла наблюдательный пункт в чайной, у самого окна, стараясь не пропустить тот момент, когда из двери отделения выйдет сержант Кирби, но спустя третью чашку чая и два пирожных решила, что с нее хватит. Расплатившись, девушка медленно прошлась по улице, любуясь примилыми деревенскими домиками, потом зашла на почту и долго выбирала открытки, придирчиво рассматривая каждую и ведя непринужденную светскую беседу о погоде с дородной женщиной в валом в вязаном платье. Запримите в конце улицы коренастую фигуру сержанта, Оливия быстро расплатилась за пакетик, за сахариного миндаля и две открытки. На одной было изображено здание местной ратуши, другая же служила превосходным образцом пошлейшего сочетания пушистых котят, плетеных корзинок и клубков шерсти. И, стараясь не торопиться, вышла из здания, где размещалась почта в тот самый момент, когда сержант Киркби с ним поравнялся. Чуть не столкнувшись друг с другом, оба отпрянули с учтивыми извинениями. Сержант не сразу узнал в нарядном воздушном создании Оливию Адамсон из Гриффинхола, а узнав, крайне смутился. Высокая и гибкая, с царственной осанкой и прической, которая демонстрировала гордую посадку головы и придавала ее чертам нечто аристократическое, девушка показалась ему прекрасной, словно видение. Скудные солнечные лучи за ее спиной превращали волосы в сияющий нимб, и летящий шелк платья обрисовывал тонкую талию. Оливия сама прервала затянувшуюся паузу, ошеломленная эффектом, произведенным на полицейского. С бесхитростной, детской похвальбой она протянула сержанту только что купленные открытки, и он машинально взял их и принялся вежливо рассматривать, переводя взгляд с одной на другую. Также машинально он вернул их обратно, и пока она соображала, как бы вынудить этого увольня пригласить ее на прогулку, продолжал стоять на том же месте. «Кто-то недавно упоминал, что здесь неподалеку есть живописный водопад», — наконец нашлась Оливия. «Раз уж мы встретились, мистер Киркби, может быть, вы укажете мне путь?» «Вы что же, собираетесь идти туда одна?» — начал оглядываться сержант. «Да», — со вздохом подтвердила Оливия. «Филипп что-то совсем захандрил, заперся в своей комнате и отказывается разговаривать со мной. А я, знаете ли, терпеть не могу, весь день сидеть в четырех стенах», – с простодушной улыбкой призналась девушка. По пути к водопаду Оливия Адамсон была так мила, что сержант Кирби, обыкновенно страдающий от чрезмерной застенчивости, сам себя не узнавал. Наедине с женщинами он чаще всего бывал скован и зажат, отчего многим казалось, будто он высокомерен и скучен. Однако этим вечером сержанту удалось справиться с так сильно досаждающей ему робостью. Выбрав для прогулки длинный путь, пролегавший между двумя холмами, Киргби проявил себя как внимательный тонкий собеседник. И расследование убийства, и инструкции инспектора, и результаты дневного обыска — все это было на время забыто. Звонкий смех Оливии Адамсон поощрял красноречие сержанта, И он, стараясь не слишком размахивать руками и вовремя предлагать спутнице помощь, если им на пути встречались препятствия в виде полуразрушенных мостков или широкой межи, почувствовал себя так легко и свободно, будто был знаком с этой милой леди всю свою жизнь. Каким бы кружным ни был избранный сержантом путь, но к водопаду они все-таки пришли быстрее, чем он рассчитывал. Дожди размыли глинистый берег, и к самой воде было не подойти, без того, чтобы не запачкать ног. Однако любоваться искрящимися в лучах заходящего солнца струями можно было и издалека. «Это и вправду великолепное зрелище», — произнесла Оливия, чуть склонив голову к плечу. «Жаль, что в пансионе я так и не смогла выучиться. Прилично рисовать». «Уверен, что это не так!» Поспешно и весьма неловко запротестовал сержант, но девушка перебила его, всплеснув руками. «Что вы, мистер Киргби, не будьте таким снисходительным ко мне. Видели бы вы мои альбомы. Давних живого места не было от помет «Мисс Вутерброк», которая возила нас на этюды. Несчастная женщина просто до речи теряла, когда рассматривала мои пейзажи». Она была довольно тучной дамой, и когда выходила из себя, то багровела и принималась от возмущения надувать щеки и отчетливо так пыхтеть и пофыркивать. Оливия изобразила нечто среднее между фырканьем лошади и звуками, какие производит лесной еж, если невзначай потревожить его покой. «Надо сказать, что мои рисунки и правда не могли вызвать ничего, кроме отвращения. Однако я надеюсь со временем наверстать упущенное. А вы, мистер Киркби, увлекаетесь живописью?» К сожалению, нет, сержант развел руками огорченный, что не может поддержать беседу. По правде говоря, никогда не понимал этих премудростей. Вот и мне классический рисунок никак не дается, вздохнула Оливия. Но я не теряю надежды, ведь успех приходит благодаря упорству, не так ли, мистер Киркби? Я даже возымела привычку всюду брать с собой блокнот и отличные угольные карандаши. Стараюсь, не меньше трех-четырех часов в день посвящать занятиям. Филипп потешается надо мной, говорит, что я из-за своей навязчивой идеи научиться рисовать стала совсем рассеянной. Постоянно где-нибудь забываю блокнот с карандашами, а потом ищу полдня». Кирби быстро взглянул на спутницу, хотел было что-то сказать, но промолчал, задумчиво глядя на падающие струи воды. На лице его отражалась напряженная работа мысли. Весь он как-то подобрался и потерял недавнюю безмятежность. Оливия же, словно не замечая, что настроение ее провожатого изменилось, продолжала беззаботно щебетать на отвлеченные темы. «А когда вы в последний раз видели свои принадлежности для рисования, мисс Крэбс? – прервал сержант рассказ Оливии о том, с какими трудностями приходится сталкиваться профессиональному ловцу хищных птиц. «Что? Простите...» Переспросила увлекшаяся монологом девушка, и Киргби вдруг явственно показала, что она выгадывает время для более правдоподобного ответа. «Не помню. Кажется, в день нашего приезда в Лэгден-Холл я оставила блокнот в гостиной, а потом не нашла его там. А последующие события вовсе не способствовали творческим занятиям. Кстати, сержант, вы что, допрашиваете меня?» Тут в голосе Оливии прозвучали сердитые нотки. Киркбе смутился, его смуглые щеки потемнели, но взгляд стал колючим и настороженным. Он не мог заставить себя посмотреть на девушку, в его голове никак не укладывалось, что одна из главных в расследовании убийства улик связана именно с ней. Подсознательно он понимал, что Оливия Адамсон куда сложнее, чем пытается казаться, и это одновременно привлекательная и тревожная загадочность ввергали сержанта в жуткую растерянность – Он даже в мыслях не хотел допустить, что девушка может быть причастной к трагедии, произошедшей в Гриффин-Холле, но профессиональное чутье вовсю сигнализировало ему, что она что-то старательно скрывает. Искажение фактов, криводушие и злонамеренную ложь сержант Киргби чувствовал так же хорошо, как опытная гончая слышит запах перепуганного зайца. И сейчас интуиция подсказывала ему, что Оливия Адамсон ведет нечестную игру весь обратный путь они провели в неловком молчании и расстались там же где встретились у почты скомкано попрощавшись и не взглянув друг на друга оливия вернулась в гриффин холл за полчаса до ужина внизу кроме Энглби, который вдумчиво полировал медную вазу больше никого не было и девушка рассеянно кивнула лакею быстро взбежала по ступенькам радуясь что никто ее не задержал как была Не переодеваясь, она поспешила к комнате Филиппа и тихо, но настойчиво постучала в дверь. «Лучше запри ее. Я не хочу, чтобы нам помешали». Оливия решительно прошла и уселась в кресло, стоявшее у кровати. «Я недавно сообщила сержанту, а он не применит передать мои слова инспектору, что блокноты и карандаши принадлежат мне, а не тебе». «Ты что, серьезно?» Филипп округлил глаза и замер посередине комнаты. «Олив, зачем ты это сделала?» «И как? Ты что, после нашего разговора отправилась в полицейский участок?» «Не совсем. Я ходила в деревню отправить пару писем и случайно встретила там сержанта Киргби. Он был так любезен, что предложил проводить меня к водопаду. Помнишь, мы играли там в детстве? А миссис Уотс для того, чтобы мы не забредали так далеко, рассказала нам о призраке Мельника, который является одиноким путником и пугает их до полусмерти. Глупышка Грейс, тогда еще чуть...» «Ну-ка, погоди...» Филипп выставил ладони вперед, заставляя сестру замолчать. «Зачем ты соврала полицейскому? Оливия, ты хоть понимаешь, что это навредит нам обоим?» «Ничуть. Наоборот, это их немного отвлечет и даст нам необходимое время для того, чтобы вычислить настоящего убийцу». «Боже мой! Оливия, ты спятила! Не зря дедушка столько лет боялся, что рано или поздно безумие Изабеллы проявится в ком-нибудь из нас!» Девушка насмешливо закатила глаза и принялась вытаскивать из волос шпильки, отчего блестящие каштановые завитки неряшливо рассыпались по плечам, придавая ей вкупе с лихорадочно блестевшими глазами и, правда, слегка шальной вид. «Со мной все в порядке, не переживай. А вот в Гриффин-холле присутствует кто-то, кто близко знаком с безумием», — холодно парировала Оливия. «Иначе как объяснить, что дедушку чуть не убили?» А в твой чемодан подкинули улики, чтобы привлечь к тебе внимание полиции. Человека, свершившего все это, сложно назвать нормальным. Ты всерьез решила, что мы сможем вести расследование? Филипп недоверчиво прищурился. Или ты считаешь, что убийца выдаст себя для нашего удовольствия каким-нибудь нечаянным жестом? Ну, знаешь, как в кино, что-то вроде оброненной зажигалки с монограммой или случайно произнесенной ассоциации к слову «убийство»? Нет, я так не считаю. «Я думаю, что нам придется очень нелегко, поскольку подозреваемых у нас немного, и все они состоят с нами в кровном родстве. Ну, кроме Майкла. Пойми, Филипп, нам не дадут отсюда уехать, пока преступник не будет пойман. И я понятия не имею, почему, но у полиции ты считаешься главным подозреваемым. Единственный выход для нас – обнаружить убийцу самим и как можно быстрее». «Ты все-таки сумасшедшая», – ответил Филипп. «Как ты себе это представляешь?» «Нацепишь накладную бороду и будешь следить за всеми обитателями Гриффин-Холла, пока кто-нибудь не начнет подкрадываться к дедушке Матиасу с мясницким ножом в руках и зверской рожей». «А хотя бы и так», — с вызовом сказала Оливия и принялась разворачивать фунтик с засахаренным миндалем, купленный на почте. «У тебя есть другие предложения?» Филипп мерил шагами комнату, задумчиво потирая виски. На сестру он старался не смотреть, но ее ищущий и жадный взгляд неустанно следовал за ним. «Пойми, Филипп, тот разговор с дедушкой, когда ты обвинил его в смерти Изабеллы, и наболтал, черт знает сколько глупостей, теперь является основанием для твоего ареста. Во всяком случае, так считает инспектор Оливер. А он произвел на меня впечатление чрезвычайно решительного человека, и находка в твоем чемодане только усугубляет ситуацию». «Я не хочу спокойно сидеть и смотреть, как тебя уводят полицейские. А потом твою участь решают престарелые полковники в отставке и придурковатые деревенские матроны». Оливия жалобно смотрела на брата, пытаясь убедить его принять участие в расследовании. Филипп испустил долгий драматический вздох, подошел к сестре и взял из пакетика пригоршню орехов. «И кто же, по-твоему, вызывает больше всего подозрений? Кого из нас ты пророчишь в жестокие убийцы?» Спросил он, усевшись на кровати и закидывая в рот засахаренный миндаль. Оливия уже поняла, что брат поддался на ее уговоры, но не стала принимать слишком довольный вид, чтобы не спугнуть его. «Вот смотри», — с готовностью начала она, вытаскивая из сумочки записную книжку и раскрывая ее на первой странице. «Тут схема расположения гостей Матеса в тот вечер, когда произошло убийство Айрис Белфорд. А тут...» — и она перевернула страницу липкими от орехов пальцами — Заметки о том, что я сумела подслушать, сидя то под деревом, то на дереве. Филипп скептически посмотрел на странного вида чертеж, состоявший из неровных кружков с буквами и множество кривобоких стрелочек, курсирующих от одной окружности к другой. Кое-где были вписаны буквы и напротив них восклицательные или вопросительные знаки. Что это, Олив? Карта сокровищ, зарисованная со слов умирающего пирата его одноглазым товарищем, страдающим пляской святого Витта и провалами в памяти. «Это схема, глупый, чертеж, на котором видны все передвижения гостей дедушки в тот ужасный вечер, когда произошло убийство. Ты, например, стоял у самого окна и не приближался к столу, где сидели Матиас и Айрис Балфорд. И я не приближалась, значит, нас можно исключить из круга подозреваемых. А вот те... И Оливия, закинув в рот еще несколько орешков, отчего ее речь стала не совсем разборчива, ткнула липким пальцем в центр страницы. «Кто не только был рядом с Айрисом Матьясом, но и разгуливал по мастерской туда-сюда?» «Я все равно ничего из этого не понимаю», — с досадой произнес Филипп. «Ты худший, чертежник, которого я видел в своей жизни, что, к примеру, означает вот эта стрелка». И он указал на прерывистую линию с закорючкой на конце. «Это схема передвижений тетушки Розмари», – терпеливо объяснила Оливия. «Она основала по мастерской словно вышивальная игла. Мимо столика, за которым сидели новобрачные, она проходила минимум четыре раза». «Ты что, и тетушку Розмари подозреваешь?» – ужаснулся Филипп. «Разумеется. Кстати, в кино именно такие аккуратные пожилые дамы и оказываются сущими монстрами. Помнишь, мы с тобой смотрели «Непредвиденный случай в королевском саду»?» «Я считаю, что тетушку Розмари и дядю Себастьяна необходимо исключить из списка подозреваемых», – упрямо покачал головой Филипп. «Ни за что не поверю, что они способны на убийство. Такого просто не может быть». «Хорошо, как скажешь», – кротко согласилась Оливия, и брат с подозрением на нее взглянул. «Раз ты уверен, что они не совершали преступления, значит, так и есть». С этими словами она перевернула страницу записной книжки и демонстративно провела две линии одну за другой. Филипп заглянул ей через плечо, одновременно набирая пригоршню орехов. На листе в столбик были перечислены те, кто присутствовал в мастерской в день убийства Айрис Белфорд. «И Грейс, вычеркни из списка Грейс, я ни за что не поверю, что она могла желать дедушке смерти», – твердо заявил он. Оливия в этот раз послушалась брата и провела еще одну жирную линию. «Остаются только твоя любимица, Вивиан, и гадкий Майкл Хогарт», — сообщила она, и в ее тоне Филиппу послышалась издевка. «Ты забыла про Джереми Эштона. Почему его нет в твоем списке?» «Потому что у него отсутствует мотив», — резонно заметила Оливия. «Он никак не мог пострадать из-за того, что дедушка решил сочетаться браком с Айрис Белфорд и изменил завещание». «Мы не можем его вычеркнуть», — заупрямился Филипп. «Вдруг мы просто чего-то не знаем о нем. У нас слишком мало сведений, чтобы так разбрасываться подозреваемыми». «Неужели?» — удивилась Оливия. «А я уж было подумала, что мы руководствуемся исключительно собственными симпатиями, а не фактами». «Не стоит нахальничать», — посоветовал Филипп, споласкивая липкие от засахаренных орехов пальцы в чашке для полоскания. «Я просто за разумный подход к делу. Раз уж мы взялись за расследование...» Я не хочу тратить время на тех, кто явно не мог совершить преступление». Терпение покинуло Оливию, она вырвала из записной книжки исчерканный лист, скомкала его и бросила на прикроватный столик. «Да как ты не понимаешь?» — возмутилась она. «Каждый в Гриффин-Холле мог совершить убийство. Ну, кроме нас с тобой и малышки Поли. И, пожалуй, слуг, так как никто из них не присутствовал в тот вечер в мастерской». Опять же, яд могли подсыпать в чашку и на кухне, а потом просто принести ее в мастерскую и поставить на столик. Ты знаешь дедушкин характер? На ангела с крыльями Матиас совсем не похож. Возможно, миссис Уотс, Симмонс или кто-то из горничных. Представь, кто-то из них годами копил неприязнь к хозяину, а визитом гостей воспользовался для того, чтобы отвести от себя подозрения. И вот... «Ненастным вечером чья-то преступная рука медленно вливает в чашку с шоколадом ядовитую жидкость. Глаза Оливии распахнулись, она уставилась в одну точку, делая правой рукой зловещие пасы. Для сыщика любителя, ты ужасающий безграмотно и питаешь чрезмерную склонность к фантазиям, насмешливо сказал Филипп и добавил с чувством превосходства. Цианид представляет собой мелкие кристаллы, а вовсе не жидкость. «Зато ты отлично осведомлен», – парировала Оливия. «На твоем месте я бы не афишировала свою эрудицию в отношении ядовитых веществ». Близнецы свирепо уставились друг на друга, каждый лихорадочно искал аргументы, чтобы убедить другого в своей правоте. «Хорошо. Давай размышлять логически». Филип решил сменить стратегию и демонстративно сдался на милость сестры. «Если мы отталкиваемся от мотива, то он и правда был у каждого из нас». «В этом случае даже мы с тобой подозрительны и ненадежны». «Но мы же не приближались к столику, где стояла чашка Матиаса», – возразила Оливия. «Это не важно. Ты сама так сказала. Любой из нас, ну, кроме Поли, разумеется, мог бросить пару кристаллов яда в чашку заранее, а потом дело за малым – дождаться, когда шоколад будет приготовлен, и наслаждаться возмездием». Бр! передернула плечами Оливия. «Это каким же чудовищем надо быть, чтобы спокойно наблюдать, как человек на твоих глазах и по твоей же вине расстается с жизнью? Если бы я кого-нибудь решила убить, то выбрала бы самую темную ночь, лишь бы не видеть предсмертных страданий жертвы». «Да, для убийства нужны крепкие нервы», — согласился Филипп. «И кое-что еще. Безграничный эгоизм и отсутствие морали. Именно поэтому самой подходящей кандидатурой на роль убийцы я считаю Майкла Хогарта». «А как же Вивиан?» – ехидно осведомилась Оливия. «Ты, вероятно, забыл, что у нее единственное не было приглашения в Гриффин-Холл?» «Спрашивается, с какой такой стати она кинулась в Англию через весь океан?» «Соскучилась по дедушке и решила проведать старика?» «Да у таких, как она, не бывает искренних эмоций по отношению к другим. Она самовлюбленная, беспринципная особа. И ты прекрасно помнишь, как она была раздосадована отказом Матиаса дать ей денег». И что она делала в чулане, где хранился Цанит, На месте полиции я бы давно арестовала Вивиан». «Крепко ты на нее взъелась», — усмехнулся Филипп. «Не ожидала тебя такого злопыхательства, Олив. по правде говоря. Прямо неприятно слушать». «Да она же лживая, до да мозга костей!» — вскричала Оливия, возмущенная тем, что брат защищает эту разфуфыренную куклу. «Это заметили даже полицейские». Филипп отошел к окну и уставился в пространство всем своим видом, показывая, что не намерен участвовать в дальнейшей дискуссии. Оливия закинула в рот горсть орехов и какое-то время молча их грызла, сдерживая негодование. «Значит, про Изабеллу инспектор уже знает?» — нарушил тишину Филипп, решив, что Оливия успела успокоиться. «С самого начала!» — мстительно ответила ему сестра. «Миссис Уотс сразу же все разболтала и про Изабеллу, и про отца». «Надеюсь, он не приверженец модной теории о наследовании психопатологических черт и не подозревает меня только на том основании, что Изабелла была не в ладах с миром после предательства отца», задумчиво произнес Филипп. На лицах близнецов появилось одинаковое выражение печали. Дом пронзил чистый глубокий звук гонга, приглашающий обитателей Гриффин-Холла к вечерней трапезе. «Фу!» Оливия вдруг с отвращением скомкала фунтик с остатками орехов. «Я и забыла, что терпеть не могу засахаренный миндаль».